Глава семнадцать. Дым руин. Ос сегодня встал рано, несмотря на постоянное напряжение, которому он подвергается последние месяцы. позволить себе долго валяться в постели он не мог. Город тоже уже не спал. По улицам ходили патрули, грузоперевозчики с разрешительными медными табличками, немногочисленные торговцы и рисковые горожане. Не боящиеся дубинок патрулей. Пришлось ужесточить карантин, так как вспышки гриппа в районах н а р а с т а л и службы не справлялись, да еще и люди предпочитали прятаться в своих домах, чем идти за помощью, а все потому, что некие подлые сволочи начали распускать слухи, якобы зараженных убивают на месте. Со слухами борются жестоко, как и с паникерами. Спирт производился практически в промышленных масштабах, а технология аппаратов начала расходиться в народе. Слишком много людей задействованы в производстве, чтобы никто не срисовал конструкцию и не продал секрет какому-нибудь богатенькому вельможе. о з был и рад, что технология просачивается. Это значит, что люди заинтересованы. Плюс о гипотетическом спаивании населения он не переживал. Процесс самого наварения в народ ушел тот самый, без фильтрации, но с высоким градусом продукта. Пить это нельзя, а если все же заставишь себя, то печень провалится в кишечник раньше, чем успешно насладиться всей гаммой вкуса сивушных масел и метилового спирта. м е с т н ы й спирт штука вонючая, отвратительная, но тем не менее исправно убивающая микробов. Ос прикинул, что где-то ш е с т градусов он добился. Этого должно хватить, так как он прекрасно помнил, что в аптеках продают с е м д е с я т п р о ц е н т н ы й спирт. Пусть у его продукта разброс по градусам хорошо, если десять-пятнадцать процентов, но он также знал, что и обычным виски можно дезинфицировать раны. Что там варят у себя в домашних лабораториях первые коренные самогонщики, Ос не знал. Но надеялся, что хоть что-то более или менее качественное. Проверка продукта элементарная и известная многим мексиканцам с детства. Наливаешь сто грамм в чашку, поджигаешь, оставшуюся после воду замеряешь. Если осталось сорок грамм, значит крепость шестьдесят процентов. Если вообще не загорается, значит тебе паривают дерьмо. Методику распространяли через г л а ш а т а е в которым выдали продукцию для демонстрации. Босс, тебе сегодня к Давиду, напомнил вошедший в спальню и р и п а н Да, отлично, кивнул Ос, подходя к бадье с водой. С водопроводом пока проблему решить не удается, поэтому приходится использовать современные способы. Оз подбивает клинья, куит, с и л и х у и т л у четвертому, но тот говорит, что столь м а с ш т а б н ы е проекты лучше отложить до спокойных времен. Сейчас у него на уме другие планы, совсем не строительные. Умывшись и закинув себе пару лепешек с кусочками жареного мяса и залив все это кукурузным соком, Оз направился в кузницу. Давид там вкалывал уже несколько месяцев. Никак не понимая, почему печь конструкции Оса дает больше качественного железа, чем его, исконно посконная. Как там наша печь, Давид? Подошел Оск к бывшему молотобойцу. Пыхтит, маэстро. Примечание один. Широко улыбнулся Детина. Он обращался к Осу не иначе, как маэстро, так как новая печь поразила его до глубины души. Озжев о с п о л ь з о в а л с я своими навыками человека 21 века и применил опыт, полученный при строительстве меди п л а в и л ь н ы х печей, при строительстве железоплавильной. Построили не сразу, были ошибки, но они все переделали. Правда, качество металла оставляет желать лучшего и совершенно не сравнимо с материалом трофейных доспехов. Над большей частью этих доспехов трудились настоящие п р о ф и и которые посвятили своему делу всю жизнь. Поэтому простым мезоамериканским самоучкам с ними тягаться было невозможно. Также следовало знать, что железный выход был ниже, чем медный, из-за чего невозможно было обеспечить армию х у и ц с л и х у и т л а четвертого хоть каким-то серьезным вооружением. Даже трофеи распределяли очень осторожно. Так как стальное оружие требует ухода, причем куда большего и щепетильного, чем б р о н з о в о е и к а м е н н о е Все же основная часть армии города Мецетлан вооружена традиционным оружием и броней, что совершенно не годится для борьбы с европейскими захватчиками. Правда, захватчики что-то не спешат захватывать. Вообще за эти месяцы не было замечено ни одного корабля, что показатель. Поход на в е р а к р у с пришлось отложить, так как разведчики донесли, что у них там началась какая-то стрёмная эпидемия непонятной болезни, п а в а л ь н о убивающей даже испанцев. Оставил на брюшной тиф. Тем более симптомы мало напоминали грипп: высокая температура, слабость, бледность, никакого кашля, постоянные поносы, лихорадка, галлюцинации и бред. Он ни разу не врач, но его компетенции хватало, чтобы понять, это не грипп. Поэтому ту территорию х у и ц е л и х у и т л четвертый после консультации с осом объявил запретной. Я обратил взор на соседей. Соседи страдают от гриппа. Тиночитлан, например, вымер. В Тласкале сейчас хозяйничают какие-то дикари, пришедшие из джунглей. Власти древнего города. Лишившиеся армии в битве с конкистадорами оказались неспособны противостоять угрозе, поэтому племена уровня развития палеолита слишком тупые, чтобы понять механизмы передачи инфекции. Режут горожан и жгут город. Болеют, умирают, но не собираются отказываться от так долгого, л е л е е м о й мести. Сколько произвели железа за вчера? Поинтересовался Ос у Давида, завороженно смотрящего на процесс загрузки руды, п р о и з в о д и м ы й подчиненными. Фанат своего дела. Не зря он стремился стать кузнецом и первым вызвался, когда их отрядный кузнец начал искать добровольцев помощники. Четыре килограмма. Примечание два. Ответил Давид, взявший с верстака пергамент. Мало. Покачал головой Ос. Нужно больше. Ничего не могу сделать, развел руками Давид. Крицу у нас хоть в землю закапывай, но стализ нее можно добыть только молотом. Знаю, что работа адская, но надо ускоряться. Кивнул Ос. Если мои догадки про планы правителя верны, то нам скоро понадобится все железо, какое только сможем найти. Молот водный сломался, отремонтируем до воскресенья. Давид развернул пергамент. Потребен человек п о м я д и маэстро. Будет. о с принял пергамент из рук кузнеца. Это что, список необходимого? Зачем тебе еще десяток дюжих мужиков? д ы к Давид с треском почесал затылок своей здоровенной лопищей. к р и ц а т о бить кто будет? Молот водный сломан, молвлю же. а Понял. Ост еще проснулся не до конца, поэтому соображал не слишком хорошо. Будут. Вот это другое дело, маэстро. Повеселил Давид. Только м ма... о неприятность есть. Какая неприятность? Насторожился Ос. Топор какой-то сработать, то я могу, а вот бронь стальную тут уметь надо маэстро. в и н о в а т о почесал затылок Давид. Маэстро отдельный нужен. Бронник. Вздохнул Ос. А щиты, мечи? Мечи со щитами тоже могу, вроде как. Неуверенно ответил Давид. т о к м к о качество будет, сам знаешь, маэстро. Лучше бронзы, уточнил Ос. Я с е н день маэстро, улыбнулся Давид. Тогда и не переживай. Нужно, чтобы было лучше бронзы, тогда эта затея вообще будет иметь хоть какой-то смысл, объяснил ему Ос. Скрыться что-нибудь обязательно придумаем. Ос давал себе отчет, что деревенский кузнец и цеховой мастер это небо и земля. То, что где-нибудь в т о л е д а вырабатывают тонны стали в месяц и в больших количествах производят первоклассные мечи с броней, совсем не значит, что в испанских деревеньках поголовно заседают профессионалы и для них расплюнуть сковать полный латный доспех. Там даже кольчугу не каждый сработает, ограничиваясь своим м а с т е р с т в е сельским инструментом и подковами. Нужно много кузнецов. Тогда количество неизбежно п е р е й д е т в качество, так как люди склонны совершенствоваться в профессиях. Но на это нужны десятилетия. Да и где взять столько кузнецов? Обучить тоже годы. Нанять вариант, но кто поедет к д и к а р я м о с о все возрастающей убежденностью задумывался, что не видать ему железного века. Бронза, бронза и еще раз бронза. Но с бронзой тоже проблемы. Где достать олово? Пурипетчи поголовно удавятся, но секрет не раскроют. Да и знают этот секрет у них далеко не все, а очень ограниченный круг людей. Это ведь военная технология, поэтому берегут ее пуще зеницы ока. Другое дело, что Ос знал их секрет, но не имел на доступной территории залежей олова. В Европе олова тоже не закупишь. Насколько он помнил, в ближайшие годы олово станет стратегическим ресурсом. Если уже не стало, он уже видел, что две к у л е в р и н ы из трех захваченных изготовлены из бронзы. Бронза быстрее остывает, не взрывается на смертельные осколки, поэтому пушки из нее получаются замечательные. Но она дорогая, так как медь и олово довольно-таки мало. И шансы на то, что каким-то непонятным индейцам в Европе продадут стратегический ресурс, пусть и за приличные деньги, призрачно низкие. Нет, что-то продадут, но не в тех количествах, какие нужны Осу. о с собирался создать античную армию, дисциплинированную, бесстрашную, вооруженную бронзой и в бронзу же облаченную. Кто сказал, что закованый в сталь конкистадор не уязвим? Десяток покрытых бронзой воинов ягуаров сомнет его и возьмется за следующего. Мезоамерика сейчас обладала ключевым преимуществом перед захватчиками – численностью населения. Многотысячные армии местных государств не миф. Ос неоднократно беседовал об этом с х у и ц е л и х у и т л а о м IV. Он достаточно описывал расклад сил в регионе. и упоминал, что войско в пять-шесть тысяч копий обычное дело для средненьких городов. Сам х у и ц е л и х у и т л четвертый обладал в настоящий момент семью тысячами воинов, причем семьсот из них экипированы сталью и медью. А если прижмёт, правитель м е с т и т л а н а может поднять и все десять тысяч, вооружив кандидатов и старых ветеранов. Правда? Это нанесет непоправимый ущерб экономике, поэтому такое он собирался делать только в безвыходной ситуации. Также следует знать, что ацтеки были вне категорийным гегемоном, просто непомерно могущественным чудовищем, сотни тысяч воинов. Это по ориентировочной оценке х у и т е л и х у и т л IV. в Испанцы же, по воспоминаниям Оса, оценивали их армию в 150 тысяч кровожадных убийц. Испанцы могли преувеличивать, так как победа над такой силой более почетна. Но вот х у и ц е л и х у и т л у врать было не зачем. Это стратегическая информация, которую он постоянно держал в голове, когда планировал свои политические ходы. Но сейчас из-за страшной эпидемии империя рухнула. А вслед за ней исчезли и десятки тысяч воинов. Ходят устойчивые слухи, будто бы кто-то из последних а ц т е ц с к и х полководцев сплотил вокруг себя остатки армии, с кровавым шлейфом начал прорываться на север, на легендарную прародину. Это может быть правдой, что объясняло бы отсутствие вообще каких-либо организованных сил ацтеков на руинах империи. Но не объясняла отсутствие конкретики. Впрочем, сейчас всем совершенно плевать на каких-то там а т с т е к о в Тут как бы свою власть сохранить. Ушли и ушли. Счастливо пути. Ос поставил себя на место этого весьма гипотетического полководца. Он поступил бы точно также. Самый логичный способ сохранить армию – уйти из зоны эпидемии, без жалости уничтожая заразившихся соратников. В логику современных реалий укладывается и уничтожение встречаемых на пути племен и городов. Армии нужно питаться, провиант им просто так никто не отдаст, а с е с ю к а т ь с я времени нет. Также, если уж полноценно мерить на себя накидку а ц т е т с к о г о полководца, Осбы создал необитаемый буфер между своей армией и эпидемией, а там где-нибудь на таком далеком Севере. организовал бы вооруженные кордоны, чтобы не пропустить этот смертельный букет и з з а раз дальше. Из того, что знал Ос, в Северную Америку европейские болезни придут только с первыми англичанами. Это будет, ох, как не скоро. А потом Ос вспомнил, что между Ацтекской империей и Северной Америкой расположены штаты н о э в а Леон, Куауила и Санора. Они славятся тем, что даже в двадцать первом веке являются местами очень хреновыми для комфортного обитания. Там долбанная пустыня, воды нет, песок, кактусы, койоты и ящерицы. Если Ацтеки смогут прорваться через пустыню, то она сама послужит лучшим кордоном. Болной ь человек просто не сможет преодолеть ее. Нет, если больным будут помогать, но что-то Осу подсказывало, что не будут. В Северной Америке тоже живут люди, но точно не будут рады пришельцам. Но это уже проблемы ацтеков, не Осса. Ос же внутренне поражался, как сильно наследил своим невольным появлением. Ацтеки в оригинальной ему истории довольно быстро потеряли основную массу населения от оспы, холеры, брюшного тифа, но этому предшествовало сокрушительное поражение от конкистадоров. Что лишило их воли к сопротивлению? Здесь же к о р т е с не успел сделать свое черное дело, бесславно загнувшись от гриппа, который сожрал его легкие. Ацтекская армия не рассеялась по местности, не потеряла организацию, поэтому логично, что все-таки нашелся какой-то полководец, который явно метит в императоры, решившиеся на сверхдальний поход. Еще я обосновал оригинально. Возвращение к истокам. Он знал, что науа когда-то давно пришли с севера, но он не знал, что об этом прекрасно помнят во всей Мезоамерике. Не задумывался никогда. Даже более того, тот же х у и ц л и Хуитл четвертый некогда довольно грубо отзывался об ацтеках как о потомках безродных пришельцах из диких земель. Сейчас уже так не отзывается. Он их вообще редко вспоминает, навсегда скинув со счетов. От с т е т с к о й империи больше нет, на ее руинах п и р у т с е р в я т н и к и Мало кто может хоть что-то изменить, так как эпидемия и вынужденный карантин серьезно связывают руки. Единственные, кто может относительно спокойно передвигаться, мисти Тланцы. Так уж сложилось, что многие из них переболели текущим гриппом. Кто-то умер, кто-то выжил, но этот штамм, убивающий сейчас тысячами по всеми за Америке, не способен поразить переболевших. Ос опасался, что когда-нибудь вирус в очередной раз мутирует, но на это, если, конечно, очень сильно не повезет, могут уйти годы. Оспой можно пренебречь. Ос вакцинировал всех, испытали на преступниках. Оспа не берет вакцинированных. Хуитцелехуитл ч е т в е р т проявил себя как мудрый правитель, связался послами с соседним м а с а т л а н о м которому предложил с п а с е н и е от оспы и союз. Разумеется, правитель м а с а т л а н а соскулан Хуитл второй, принял предложение. м а с а т л а н отправили две повозки с десятью больными лошадиной оспой, с помощью которых начали вакцинировать жителей м а с а т л а н а Ос не знал, каким образом Хуитсили Хуитлу четвертому удалось убедить со с к о л а н Хуитла второго, что берешь, значит, б о л я ч к у вскрываешь ее, мажешь жидкость на открытую рану и ждешь появления болезни. Переболиваешь и вуаля, Оспа тебя больше не возьмет. Это было месяц назад. Оспу в масотла не победили, ни одного заболевшего уже вторую неделю. Жители благодарны и шлют щедрые дары в м е ц т е т л а н После проработки с Осом х у и ц е л и х у и т л Четвертый решил создать новую формацию управления державой. Он совсем не хотел повторения ацтедской модели, которая была ему противна, ибо те, кто находился в самом низу вертикали подчинения, получали сущие крохи с а ц т е т с к о г о стола. х у и ц е л и х у и т л Четвертый. Человек в некотором роде сентиментальный, потому не хотел склонять кого-то к подобным взаимоотношениям. Ос открыл для него демократию Мексики. Существует президент Мексики х у и ц с а л и х у и т л IV. Исполнительная власть. Существует Конгресс Мексики. Представители будущих союзных городов-государств. Законодательная власть. Существует Верховный суд Мексики. Судебная власть, когда будут избираться путем голосования Конгресса с правом вето от президента. Он знал, что Мексика скопировала модель у США, но это к текущему моменту отношения не имеет. Простые люди в такой системе ничего не решают. От штатов, то есть городов государств, представителями будут текущие их правители, их ставленники х у и ц с л и х у и т л а IV. Освидел в своем времени, что схема работает довольно таки неплохо, получше многих, поэтому даже сейчас ничего не мешает использовать именно ее. х у и т с е л и Хуиту л четвертому после уточнения, что за полномочиями обладает верховный правитель, идею принял. И теперь есть несколько способов привлечения новых штатов. Первый мирный путь, что с успехом продемонстрировали подход к Масатлану. Второй военный, что и з а дома ы в л х у и ц е л и х у и т л IV в качестве следующего шага. У него давние счеты с Туспаном, что на восточном побережье. На самом деле за годы правления у х у и ц е л и х у и т л IV еще т ы практически ко всем такие вот особенности местного международного взаимодействия. Но Туспан имел выход в океан, что предопределило его судьбу. Правитель Меститлана смотрит далеко вперед. Будут корабли, обязательно будут. Он уже знал, что в е р а к р у с е обязательно должны быть корабли, и когда брюшной тиф отпустит те земли, первыми там окажутся именно меститланские д воины. С другой стороны, пока что правитель должен концентрироваться на тактических вопросах. Это включает в себя захват контроля над регионом. И чем плохо туспан в качестве первой цели для завоевания. Озда обеденного отдыха помогал Давиду в п л а в и л ь н е а затем его вызвали во дворец правителя. Пройдя процедуру ополаскивания спиртом, о з отстоял с я минут пять и сумел войти в кабинет с хуицелихуитла четвертого. Освальд кивнул ему правителю. Я позвал тебя для обсуждения ряда важных вопросов. Я слушаю, о величайший. Поклонился Ос. м а с а т л а н пришлет полторы тысячи воинов, которых необходимо будет проверить на наличие заразы и вообще провести через карантин, начал правитель Меститлана. Затем необходимо установить единого полководца над всеми привлечёнными войсками и повести их н а т Успан. Я считаю, что ты больше всего подходишь для этого. в и д е в ш и й вечное солнце во главе могучей и несокрушимой армии – это то, что будет приятно увидеть простым горожанам. Это вселит определенные надежды и укрепит веру воинов в успех. Сочту за честь, повелитель, поклонился Ос. Ему жутко надоело это церемониальное р а б о л е п с т в о но ничего поделать нельзя. Этикет. Еще я по твоему совету отправил послов к п у р и п е ч е продолжил правитель. Они согласны поделить труп империи между собой. И да, как ты и говорил, они отказались делиться секретами бронзы. Переговоры нынче, как правило, дистанционные. Послы наизусть разучивают тексты, знают также заранее заготовленные тексты для ожидаемых ответов. Потому переговоры проходят без присутствия правителей. и знатных вельмож, которыми п р а в и т е л я м не хочется рисковать. Ос прикинул, что наименее пострадавшими в данной ситуации являются п у р и п е ч а северные племена из Пуэбло и, пожалуй, все. Есть еще Мистеки, обитающие на северо-востоке от м е т и т л а н а но они уже страдают от гриппа, поэтому серьезную силу представлять не могут. п у р и п е ч а защищены от инфекции цепью бесплодных и безводных холмов, что всю их историю неплохо защищают их от отстеков. Имперские амбиции у них были, поэтому они с жадностью смотрят сейчас на о голеную н границу некогда отстедской империи. Но ситуация такова, что без союзников осуществить освоение такой огромной территории, часть которой еще и будет сопротивляться, невозможно. А потом союзников можно п р е д а в а т ь вероломно бить в спину, изгонять и вообще окончание завоевания даст очень много опций. Тут все будет зависеть от того, кто меньше всех потеряет, но больше всех приобретет. Это тоже отдаленные планы, но Ос не сомневался, что п у р и п е ч а Будут существовать вне гор ровно столько, сколько это будет нужно Хуицелихуиту л четвертому. Он выглядит как человеку, которого есть план, и идею Оса о создании хоть какой-то видимости договоренности он развил дальше и углубил. Там есть еще что-то, о чем меститланский д правитель решил Осу не говорить. Несомненно. Мы знаем секрет, улыбнулся Ос. Но нам н у ж н о олова, жизненно н е о б х о д и м о Люди ищут, ответил на это правитель. Когда-нибудь найдут. Не сомневаюсь, произнес Освальд. Какие у меня задачи в Туспании? о д о л е т ь их армию, установить контроль над городом, организовать карантин и снабжение пищей жителей, ликвидировать их п р а в и т е л я семью перевести сюда, К верховного жреца тоже доставить в Местетлан. Перечислил х у и ц л и х у и т л четвертый. Кто-то из сыновей этой собаки должен стать правителем, или даже дочь. Э, вполне возможно, что сыновья могут умереть по пути, а дочь его я ж е н ю на своем сыне. Э, нет, это слишком очевидно и топорно. Вези всех его детей и жен, там разберемся. Ты свободен. Завтра объявлю, что ты назначен военачальником похода. Не подведи меня. Я вас не подведу, повелитель. Снова поклонился Ос и убыл из дворца. Ос еще никогда не управлял таким количеством людей. Было слегка тревожно, но быстрый и дешевый способ уничтожения армии Туспана он знал. Примечание. Первое, Мэстро. Эльмаestro с испанского переводится как мастер и является крайне уважительным обращением в цеху к уважаемому и признанному специалисту. Второе, килограмм. Скажу сразу, меня з а д о л б а л о искать меры веса, длины, характерные для конкретных народов, и я охрененно устал конвертировать всю эту байду, зная при том, что это вообще никто не оценит. Поэтому я буду хреначить в килограммах, метрах, сантиметрах и миллиметрах. Если есть тут такие скрупулёзные мгимошники, которые точно знают, как мерили в ту пору в Каталонии, то будьте добры, конвертируйте у себя в башке, не выплескивая наружу. Конец с е м н а д ц а т главы.